Питер говорил по телефону, остальные были здесь, и... Дверь отворилась. Кент влетел в комнату, и, чтобы притормозить, обхватил Люсил Мэйс за талию. — Если мы пройдем в солярий, — предложил он, — то как раз успеем пропустить по ремочке. Харрис обычно там составляет свои знаменитые коктейли. Люсил Мэйс кивнула в знак согласия, но ее глаза все еще были уставлены на Мэйсона. — Очень хорошо.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 Эдна Хаммер стояла, поставив ногу на медный пруд, проходящий внизу, и спрашивала, а так ли это заманчиво, как выглядит? Возле другого конца бара Элену Орингтон, секретарша Питера Кента, играла соломинкой в бокале. В ее глазах светились искорки, неприкрытого возле веселья. «Нет», — произнес мужчина за стойкой, — «внешний вид коктейля чувствует обманчиво». «Если мы собираемся довести коктейли до кондиции, то...» Он замолчал, как так заметил Перри Мэйсона. Кен повернулся к гостю. «Позвольте представить. Адвокат Перри мейсон это моя племянница Эдна Хаммер и Джерри Харрис. С мисс Уоррингтон вы, конечно, знакомы. Веришь, что Джерри почти закончил готовить один из своих знаменитых коктейлей?» Эдна Хаммер вышла из-за бара, чтобы... Подать руку Пэрри Мэйсону. «Я столько слышала вас!» — воскликнула она. «Какое счастье! Дядя говорит, что собирается проконсультироваться с вами. Я так надеялась на то, что представится шанс встретиться лично!» мейсон ответил. «Если б я знал, что у вашего дяди такая прекрасная племянница, то он стоял бы на выпивке гораздо раньше этого вечера. Ничего еще не потеряно!» — вставил Харрис. — Вы как раз вовремя, чтобы ответить один из моих фирменных коктейлей. Кент прошествовал к концу бара и постучал костяшками пальцев по красному дереву, условно находился на собрании директоров и призывал собравшихся к порядку. — Ребята! — объявил он. — Создалась нешуточная ситуации Давайте на минуту не будем ломать комедию. Мне нужна ваша помощь. Улыбки тут же исчезли с лиц.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 Однако в связи со сменой адвокатов ее иск пока откладывается. Если мистер Мэйсон сможет получить окончательное решение суда завтра утром в Санта-Барбаре, прежде чем кто-либо успеет вмешаться, лёсил, и я сможем улететь в Юму, штата Аризона, и там пожениться. Харрис потянулся своим пальто. — Если вы хотите, чтобы кто-то отвез вас в Санта-Барбару, — предложил он, — то мой Роллс-Рой стоит перед домом и полностью к вашим услугам.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 тогда я смогу задействовать детективов-профессионалов. Тому, кто знает ее лично, достаточно будет ткнуть в нее пальцем, а остальное, может быть, предоставить опытным сыщикам. — Я знаю ее, — заметил Харрис. — Эдна представила меня ей месяц назад. Он повернулся к Эдни Хаммер и предложил. — Динули, Эдна, это обещает быть забавно. Эдна Хаммер смешалась, глянула на элен Уоррингтон и, И Питер Кент, поняв значение этого взгляда, дал добро на поездку. Поезжайте, девочки, обе. Я пока пойду с Эллен. У нее есть опыт настоящий сценографистки, она может казаться полезной. Да. Мэйсон кратко поблагодарил всех. Похоже, все дырки заткнули. Напоследок заметил он. Затем направился к телефону, позвонил в офис и сказал Дэлли-стрит. Приготовь все необходимое для окончательного решения суда. По делу о разводе Кента. Предварительное разрешение на развод было вынесено в Санта-Барбаре, год тому назад, 13 числа. Она была вынесена в тот же самый день, когда рассматривалась. — Я уже все сделала, — холодно ответила Делла. — Все готово, включая постановление суда, которое, может быть, предоставить судья на подпись. — Что снова прочла мои мысли? — спросил он. — Пора уже не удивляться, — обронила она в ответ. — Сами заедете за материалом или вам подвести «Где Пол Дрейк?» «Его нет, он вышел. Он весь вечер то заходит, то выходит. Есть у него что-нибудь новенькое. Я так не думаю». «Бери Кэп», — приказал мейсон — «и кати сюда». К тому времени, как мейсон повесил трубку, Эллен орингтон по дополнительному телефону, который был подключен к розетке в баре, уже звонила в аэропорт. «Есть пилот», — сообщила она, наконец который может обеспечить в полет на двухмоторном самолете, но он желает дождаться, когда рассветет, тогда сможет вылететь. Заявляет, что если вылетит с рассветом, то доставит вас в юму в семь тридцать утра. Кент вопросительно взглянул на Нейсона. Адвокат кивнул в знак согласия. — Окей, — согласился Кент, — фрахтуйте самолет. Почти тут же его начало трясти конвуль все хватили руки ноги и даже лицо он повернулся к ним спиной чтобы скрыть припадок элена орингтон произнесла холодно деловым тоном в трубку хорошо мы согласны готовьте самолет к рассвету дворецкий открыл дверь и сообщил мистер пизли пришел мисс орингтон кент трескую вышел из своего судорожного состояния смотрите же предупредил он оборачиваясь к ним лицом ни слова об этом баба Пизли.